Нана почти постоянно заставала ее в постели. Даже в те дни, когда атласная ходила делать покупки, она возвращалась до того утомленная, что тотчас же бросалась на кровать и снова засыпала. В продолжении дня она слонялась по комнате, дремала на стульях, И выходила из этого сонного состояния только вечером, когда начинали зажигать газ. И Нана чувствовала себя очень хорошо, сидя в полном бездействии среди беспорядка, царствовшего в этой комнате с ее смятой постелью, с посудой для умывания, стоявшей, где попала на полу, с загрязненными накануне юбками, пачкавшими кресла, на которых они валялись. Она болтала безумолко, повторяя атласные свои тайны, между тем, как та валялась на постели в одной рубашке, подняв ноги выше головы, слушала ее с папироской в зубах. Иногда они позволяли себе выпить абсента. В такие дни, когда с ними случалось что-нибудь неприятное, чтобы забыться, как они говорили, в таких случаях атласная, не спускаясь вниз и даже не надевая юбки, выходила на площадку, и, свесившись с перил, громко передавала заказ дочки консьержке девочки лет десяти, которая, принеся абсент, с любопытством посматривала на голые ноги хозяйки квартиры. Все их разговоры обыкновенно сводились к рассуждениям о том, Какие грязные создания мужчины! она была невыносима со своим фонтаном. Она не могла сказать десяти слов, не вдавшись в подробности о том, что он говорил и что он делал. Но атласная, будучи доброй девушкой, терпеливо выслушивала эти вечные рассказы об ожиданиях у окна, о ссорах по поводу подгоревшего рагу, о примирениях в постели после целых часов натянутого молчания с обеих сторон. Под влиянием потребности говорить об этом — Но она дошла до того, что стала ей рассказывать обо всех затрещинах, которые она получала. На прошлой неделе он подбил ей глаз. Недалее как накануне, долго не находя своих туфель, он так треснул ее, что она ударилась о ночной столик. И атласная не высказывала никакого удивления и спокойно выпускала изо рта дым своей папироски, замечая только, что в таких случаях она всегда нагибается. Так что эти господа остаются ни при чем со своими пощечинами. Обе вполне погружались в эти рассказы о драках, с наслаждением повторяя по сотни раз те же нелепые факты, и чувствуя какую-то сладкую истому при воспоминании о тех гнусных побоях, которые были предметом их разговора. Это радость, с которой Нана переживала получаемые от фонтана затрещины, рассказывая о нем все до мелочи, не исключая его манеры снимать ботинки, и была причиной того, что она стала являться сюда каждый день, тем более, что встречала полное сочувствие атласной. Это последнее представляло еще более резкие факты, рассказав, между прочим, о пирожнике, после ухода которого Она часто оставалась лежащей на полу, избитой до полусмерти, и которого она любила, несмотря на все это. Бывали и такие дни, когда Нана плакала и говорила, что так дело не может продолжаться. Атласная провожала ее до дому, и затем... Оставалось около часа на улице, наблюдая, не станет ли он убивать ее. А на другой день обе женщины посвящали все утро радостным толком о примирении, хотя втайне, и предпочитали такие дни, когда в воздухе пахло побоями, потому что это увлекала их в большей степени. Они сделались неразлучны. Впрочем, Атласная никогда не ходила к Нана, так как Фонтан заявил, что не желает, чтобы к нему таскался бог знает кто. Они выходили вместе, и однажды Атласная повела свою подругу к той самой мадам Робер, которая так занимала Нана и внушала ей некоторое чувство уважения с тех пор, как отказалась приехать к ней на ужин. Мадам Робер жила в улице Монье. Это... Новая и тихая улица Европейского квартала, без признака магазинов, в красивых домах, в которой есть много маленьких помещений, населенных дамами. Было пять часов. Около пустынных тротуаров, среди аристократического спокойствия этой улицы с ее высокими белыми домами, Стояли купе разных биржевых тузов и негациантов, из которых мужчины быстро выскакивали, поднимая глаза к окнам, где виднелись женщины в пенюарах, по-видимому, кого-то ожидая. Нана сперва никак не соглашалась войти, заявляя с обидчивым видом, что она не знает этой дамы, но атласная настаивала. Разве она не может привести с собой подругу? Она делает этот визит из вежливости. Мадам Робер, с которой она встречалась вчера в ресторане, была очень любезна и взяла с нее обещание, что она придет к ней. И Нана, наконец, уступила. Когда они поднялись наверх, маленькая сонная горничная объявила им, что ее госпожа еще не возвращалась, но она предложила провести их в гостиную и оставила их там. «Черт возьми!» «Какой шик!» — пробормотала атласная.